Глава восемнадцатая. Сущность изнанки. Глава клана опутывающей листвы оторвался от планшета, на котором был открыт подробный отчет о произошедшем накануне массовом вторжении со стороны фиолетового мира и осмотрел комнату, в которой сейчас собрались все его доверенные лица. Шесть старейшин и пять глав сильнейших семей. Последний раз они собирались этим составом совсем недавно, когда клану опутывающей листвы был нанесен удар со стороны одного из кланов-изгоев в самый разгар праздника наследников. «Все прочитали отчет, предоставленный нашими разведчиками и группой аналитиков. Что скажете?» Над столом, за которым проходило совещание, повисла тишина. Сутулый мужчина с серыми усталыми глазами прочистил горло и, слегка поерзав на месте, взял слово. «Глава. У нас слишком мало данных». Это, пожалуй, главное, что можно выделить в отчёте. Действительно, размах рейда нацеленность на захват людей и задействованные экспедиционные силы фиолетового мира с большим преобладанием проклятых. Говорят о том, что они готовятся к массовому жертвоприношению. Я даже не исключаю, что кто-то из проклятых собирается воплотиться, а это уже угроза уровня великих кланов и императора. Однако, однако. Глава настойчиво посмотрел на говорившего. «Однако тот факт, что фиолетовые сосредоточили большую часть сил в районах с базами кланов, говорит о том, что всё далеко не так просто». «Они напали не на все базы», — возразила мужчине старушка, ися в седую шаль. «Это лишь подтверждает, что они что-то искали на этих базах. У них был определённый список, и фиолетовые постарались сделать всё, чтобы казалось, что они пришли к нам ради захвата людей». «Глупость какая», — взмахнула рукой старушка. В других городах они действовали по-другому. Считаете, что эти нападения были для отвлечения внимания? К тому же, к примеру, наша база и вовсе была больше пяти лет назад выведена из эксплуатации. Да там даже врат уже нет». «Не знаю», — пожал плечами сутулый. «В любом случае, мне показалось это странным совпадением. Они смогли попасть внутрь базы», — уточнил один из старейшин. «По нашим данным, лишь на верхние этажи». «В таком случае вопрос закрыт, я думаю», — резюмировал глава. «Теперь по потерям. Это самое неприятное. После инцидента во время праздника наследников пострадало много стражей. Во время вторжения Фиолетовых мы в очередной раз оказались под ударом. Две наши базы подверглись нападению. Вы все видели сводки, ведь нам вскоре предстоит сразу несколько рейдов, в том числе и Фиолетовый». «Я в очередной раз прошу вас отложить эти рейды». Управляющий семьи Никифоровых и отец Юлии Никифоровой поднял руку, прося слова, но был прерван главой клана. «Я осознаю все риски, Станислав», — с нажимом сказал он. «И повторю тебе еще раз. У нас почти не осталось средств для поддержания клана в текущем состоянии. Кто-то давит на наши компании. Из-за подскочивших цен на ресурсы большинство сейчас работают в убыток». Я уже распорядился о продаже 30% активов за пределами города. Это даст нам достаточно времени. Или ты предлагаешь стать сателлитом белых драконов? Как это произошло со скворцами? Недавно от них как раз пришло предложение, как и от ястребов, между прочим. Не мне вам объяснять, что это будет означать для нас и для всего клана в целом. Эти рейды — наш последний шанс. Станислав, я хочу, чтобы ты с дочерью нанял лучших — «Если нужно, приглашай наемников из других городов. Возьмите сильнейших стражей!» Слушаюсь глава. Никифоров лишь кивнул, понимая, что спорить не имеет смысла. «Хорошо. Раз так вернемся к обсуждению вторжения Фиолетовых. Высказался лишь один старейшина. Есть ли еще у кого-то мысли о причинах этого рейда? Нет? Ладно, я соглашусь, что данных очень мало, но давайте не будем закрывать глаза на очевидное». Фиолетовый мир готовится к одному из самых крупных своих жертвоприношений, и это означает, что великие кланы и гвардия попытаются помешать воплощению одного из проклятых. Станислав, это тебе на заметку. Нужно постараться узнать как можно больше о дате их ответных действий. Сам понимаешь, какая это удача для нас. Да, конечно. Теперь по восстановительным работам на территории клана, а также внутри наших баз. Ввиду нынешней ограниченности в средствах, пока проведем самый необходимый ремонт. Остальным займемся после рейдов. «С чего начнем?» — сразу же спросил Алексей. «Вначале сделаем ловушку», — ответил я. «После того, как все будет готово, сотрем защитные руны на стенах комнаты и старим ждать». «Насколько это безопасно?» — нахмурился маг. «Небезопасно. Ну ты же хочешь избавиться от твари, преследующей тебя?» «Кажется, его проняло», — Алексей молча кивнул. «Как мне кажется, он уже был готов на всё, лишь бы нормально выспаться». «Ладно, на время выйдите, пожалуйста, из комнаты. Мне нужно подготовить ловушку», — обратился я к Алексею и Светлане. «А нельзя остаться? Нам интересно, что за способ ты используешь». Глаза Светланы светились с любопытством, а канарейка беспокойно перелетала с одного её плеча на другое. «Нельзя», — ответил лаконично ей. жаль девушка явно расстроилась но спорить не стала выйдя из комнаты за ней последовал и алексей итак с чего начнем спросил я у седьмого с создание остого заклинания ловушки и подготовки к его активации вы правильно считаете что магия не самый лучший способ держать выходцев с изнанки но вот отвлечь и задержать она вполне способна а дальше уже все будет зависеть от вас и от одинокого носителя. ответил магический конструкт. «Отлично. Говори, что делать». Выполняя инструкции седьмого, я начал создавать каркас заклинания из магических линий. Передаваемые в мой разум инструкции были в разы сложнее, чем раньше. Тогда достаточно было лишь доли секунды, чтобы создать простенький остов, а сейчас я буквально обливался потом, воспроизводя силовые линии и накручивая их друг на друга в невероятной вязи неизвестных символов и принципов формирования заклинаний. Приходилось признать, что не понимая принципов того, что я сейчас сделал, разобраться в этой мешанине просто невозможно. Одна из проблем обучения заклинаниям миросоздателей состоит в том, что мне постоянно приходится переосмысливать нашу магию, подстраивая ее под возможности и способности людей вашего мира носитель. Несмотря на то, что между создателями и людьми этого мира очень мало отличий на физическом уровне, их достаточно много на уровне магического тела, Я слышал бурчание седьмого где-то на фоне, продолжая медленно, но верно выстраивать прочный каркас получающейся ловушки. Уже через пару минут я почувствовал еле ощутимые, расходящиеся магические волны. Это говорило о том, что конструкт почти закончен. Оставалось только влить в плетение достаточно силы, чтобы все заработало. Когда прозвучала команда седьмого, я тут же начал накачивать остов магической силой, стараясь заполнить каждую часть заклинания достаточным количеством магии. Секунды текли медленно, точно это были минуты. Приходилось максимально контролировать весь процесс заполнения, чтобы не разрушить созданный каркас. Наконец, когда всё было готово, я смог облегчённо выдохнуть и посмотреть со стороны на дело рук своих. Ну что сказать, ловушка выглядела замечательно. У меня, конечно, мало имелось опыта в плетении подобного рода заклинаний, но всё же... «Заходите, всё готово!» — крикнул я товарищем. «Ого, ничего себе!» — воскликнула Светлана, когда они вошли в комнату. «Основательная штука. Где ты научился таким заклинаниям?» «Да, плетение настолько сложное, что я не могу разобрать даже поверхностные используемые законы», — пробормотал Алексей. «Тут используются очень странные принципы. Никогда ничего подобного не видел. Где ты учился такой магии? Это исполнено совершенно на другом уровне. Не сравнить с твоими сферами Земли». «Кто знает?» пожал я плечами, давая понять напарникам, что не хочу обсуждать эту тему. «Приступим. Алексей, можешь стереть несколько символов на стене, так, чтобы в защите твоего учителя появилась брешь?» «Да», — кивнул маг. «А ты уверен, что ловушка сработает? По мне, слишком она какая-то сложная, что ли?» «А как ты хотел? Мы пытаемся магией остановить сущность изнанки, да ещё и какую-то необычную», — ответил я ему. «Ну хорошо». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Мужчина подошёл к одной из стен и уверенным движением стёр сразу ряд символов, из-за чего мягкое сияние нарисованных глифов начало медленно угасать. «Вроде бы всё». «Отлично», — кивнул я и повернулся к девушке-лекарю. «Светлана, ты здесь помочь не сможешь, поэтому подожди нас в соседней комнате». «Ладно». На удивление она даже не стала возражать. «Кстати, звонил Константин». Во время нападения фиолетовых на базу лепестков проклятые, к счастью, не добрались до двух наших залов. Он хотел поговорить с тобой, Ян, но я сказала, что ты пока занят. Что-то насчёт пропавшей боевой брони». Эм... Я мысленно выругался. Совсем забыл про это. Позже ему наберу. В двух словах так всё не объяснишь». «Как знаешь. Ладно, удачи, ребят. И если что, звоните». «Да, несомненно». Я проследил, чтобы после её ухода дверь оказалась плотно прикрыта, и обратился к магу. «Ларысь на кровати и попробуй заснуть. Справишься или дать натворное? «Справлюсь», — ответил тот, и больше не говоря ни слова, улегся на единственный предмет мебели в комнате — односпальную кровать. Отойдя в сторону, я выключил свет и, присев возле стены, достал предусмотрительно захваченный с собой набор для чистки. Раз уж появилось лишнее время, стоило заняться состоянием клинка. Сущность не нападёт сразу. Уверен, она будет некоторое время наблюдать, пытаясь обнаружить ловушку. Обитатели изнанки особенно сильные, очень осторожны в подобных вопросах. Разбирать клинок я всё же не рискнул. Остаться в самый ответственный момент без оружия очень бы не хотелось. Ограничился лишь поверхностной чисткой. Позже, когда появится время, займусь одиноким более плотно. Тем более, что в полутьме делать качественно всё равно непросто. Не знаю, сколько прошло времени, по моим внутренним ощущениям, не более получаса, когда слух царапнул еле слышимый скрип. Как если бы что-то скреблось под самой дверью, но я не ощущал, чтобы возле комнаты кто-то был. Отложив в сторону шелковый платок, которым очищал от масла одинокого, я встал на ноги и приготовился. Что-то приближалось. С каждой секундой я ощущал это все отчетливее. Там, где Алексей стер защитные символы, начала медленно появляться расширяющаяся черная воронка. Дыра в пространстве, соединяющая наш мир с изнанкой. Я замер, слившись с вечерными тенями. Из-за глифов вся комната должна была казаться сущности, залитой плотным магическим фоном. Спрятаться самому и уж тем более устроить ловушку в таких условиях было достаточно просто. Тем временем из дыры начала выливаться противная черная жижа, означающее, что в гости к нам пожаловал кто-то из нижних слоев изнанки. Тварь невероятно далекая даже от теней, остающихся от обычных людей, и уж тем более божественных сущностей. Вслед за жижей, которая, насколько мне было известно, являлась продуктом жизнедеятельности этих тварей, в комнату начало медленно вползать нечто. Со стороны оно походило на какую-то отвратительную смесь земноводного с обычной кошкой, покрытую черной смолой, постоянно сочащейся наружу, Стало очевидно, что тварь настолько огромна, что целиком попросту не способна поместиться в комнате. Медленным, казавшимся ленивым движением, сущность двинулась к спящему Алексею. Я следил за ней, не смея шевельнуться. Одинокий, точно почувствовав мое настроение, затаился, никак не проявляя свою истинную сущность духовного оружия. «Шлеп!» Тварь сделала первый осторожный шаг, за ним второй, третий. Медленно она приближалась к магу и ловушке, установленной прямо на ее пути. Рука сильнее сжала рукоять клинка. Я был готов в любой момент броситься вперед, но продолжал ждать. «Ну же, тварь, давай!» — мысленно воскликнул я, когда сущность замерла прямо перед ловушкой в нерешительности, точно что-то почувствовав. Но близость такой лакомой добычи слишком уж манила. Голод победил. Шаг и подготовленная мною ловушка разорвалась силой. Яростный шторм магических плетений опутал черную тварь, не позволяя двинуться и утечь обратно, в открытый разрыв изнанки. В ту секунду, когда сработала ловушка, я бросился вперед. Одинокий ожил в моих руках, взрываясь духовной мощью. Тварь не успела отреагировать еще на одну угрозу, полностью поглощенная попытками освободиться. Клинок без труда вошел прямо в мясистое тело, вскрывая его. Одинокий буквально впился в сущность, с огромной скоростью поглощая ее точно вампир. Я отчетливо ощутил его восторг и упоение. Он наслаждался тем, что пожирал сущность. Рука потяжелела и начала болеть. Часть поглощаемой силы передавалась и мне. Перед взором заплясали разноцветные круги. Я схватил духовный меч двумя руками и надавил еще сильнее. Вопль сущности изнанки был слышен лишь медиумам и их контрактным богам. и от него у меня чуть не подкосились ноги. Один из чернильных отростков, освободившись от ловушки, силой ударил меня, отбрасывая в стену. Удар о стену оказался очень жёстким. Чудом я не выронил одинокого. Привстав на одно колено, выставил клинок перед собой, в попытке как можно быстрее прийти в себя. В таком замкнутом пространстве всё моё преимущество в скорости ничего не значило, и я мог надеяться только на клинок». Всё ещё безумно вереща, тварь всем телом развернулась ко мне, готовая наброситься и переломать появившегося обидчика. Она даже слегка пригнулась для стремительной атаки, выставив сразу с десяток освободившихся отростков, и тут же замерла. Визг боли вдруг прекратился, а по всему телу сущности прошла самая настоящая волна ужаса. Несомненно, она смотрела на меня и не могла пошевелиться от собственного страха. Одинокий в моей руке торжествующе дёрнулся — И я, вернув себе за эти мгновения передышки способность нормально двигаться, бросился вперёд. Раз уж сущность дала мне такую возможность, грех ей не воспользоваться. Мой удар и вторая волна боли, похоже, вернули твари способность мыслить, но было уже поздно. На этот раз одинокий, вероятно, задел что-то важное в теле сущности, и её скорость реакции значительно ухудшилась. Она вяло пыталась отбиваться от меня, но теперь её конец стал вопросом времени — Духовный клинок стремительно высасывал силы сущности, поглощая и шинкуя её в мелкий фарш. Брызги чернильной жижи, вой ужаса и боли существа с изнанки. Я безостановочно рубил. Не думаю, что смог бы с ней совладать, если бы не ловушка и та заминка. Наконец всё было кончено, и я устало присел возле кровати, на которой всё так же безмятежно спал, точно ничего и не случилось, Алексей. «Сущность, с которой вы сражались, не настолько сильна». а ваш духовный клинок носитель яд для нее поэтому вы бы так или иначе справились, но ее размеры конечно ненормальны что то откормило ее наизнанке подал голос седьмой понять бы что я устало осмотрел залитую грязью одежду да в этом в порядке за дверью послышался голос светланы да заходи сказал я боги что это такое Свет от открытой двери выхватил залитую чернильной грязью комнату и остатки стремительно исчезающей сущности. «Ты убил её?» «А как ещё? Конечно, убил! Давай будит Алексея, пусть порадуется избавлению!» В этот момент меня отвлёк звонок на смартфоне. Посмотрев на дисплей, я удивлённо увидел высветившийся контакт Юлии Никифоровой. «Слушаю!» Поднявшись на ноги, я вышел в другую комнату. «Ты видел? Я скинул у тебя контракт!» послышался голос девушки. «Да, мы с группой как раз собирались обсудить его. А что?» «Не задерживайтесь с ответом. Уже завтра мы открываем портал и выдвигаемся». «Хорошо, сегодня ответим». «Значит, собираешься пойти группой?» «Мне показалось, или в словах Юли послышалась лёгкая грусть?» «Да, конечно». «Понимаю. Хотела предупредить, что время рейда будет увеличено для поиска как можно большего количества артефактов и технологий «Оранжевого мира», «К тому же мы увеличиваем количество участников. Почти как тогда, когда мы нашли Титановый город». «И на сколько дней вы планируете расширить рейд?» «На неделю, как минимум. Участвует больше трёх сотен людей. Большей частью это будут стражи клана, но и наёмников планируем пригласить немало. В том числе и из других городов. В любом случае, сегодня я жду ответа от вашей группы». Я мысленно присвистнул. «Недельный рейд, да ещё и таким составом». Такое ощущение, что лепестки собрались вынести всё, что плохо лежит, в оранжевом мире. «Хорошо. Обещаю». Положив трубку, я вернулся в комнату, где проходило сражение, и с удивлением отметил, что тело сущности с изнанки, как и вся чёрная жижа, практически полностью испарились, распавшись без каких-либо следов. Сонный Алексей вертел головой, осматриваясь, а Светлана медленно водила над ним руками. «Привожу его в чувство». пояснила она, заметив на моём лице невысказанный вопрос. «По-другому его бы поднять не получилось». «Нужно позвонить Кости и Фоме и обсудить вопрос с приглашением в «Оранжевый мир». Лепестки ждут от нас ответа до вечера. И да, Алексей, некоторое время тебе лучше не пользоваться этой защитной комнатой. Соединение с изнанкой здесь ещё некоторое время будет опасно». «Да без проблем. Теперь уже спать я смогу везде». Вяло кивнул он и вдруг, подняв голову, посмотрел мне в глаза. Спасибо, Ян. Я твой должник. Не за что, друг. Отлично. Вот и первый человек, на которого можно будет положиться, когда отправлюсь в золотой мир. Мысленно поздравил я себя.